Глава девятая. По разным странам блуждают они, но склонности их и повадки всюду одинаковы. Это означает, что никакой власти, человеческой или божеской, не признают, что никаких законов и правил не уважают, что никому и ничему подчиняться нужным не считают и безнаказанными считают себя. Будучи по натуре шарлатанами, живут с ворожбы, кое простой люто одурачивают. Служат шпионами, продают амулеты поддельные, лекарства фальшивые, пойло и наркотики. Также сутенерством занимаются, то есть девок гулящих приводят для у тех нечестивых тем, кто платит. Когда нуждаются, просить милостыню не стыдятся, но воровства не допускают. Однако им милей жульничество и плутовство. Обманывают доверчивых, будто они людей защищают, будто безопасность их стерегут, монстров убивая. Но давно уж доказано, что делают они это для удовольствия собственного, ибо убийство для них – главное развлечение. Готовясь к своим деяниям, некое колдовство учиняют чародейское, дабы обольстить глаза смотрящих. Благочестивые священники эти фокусы и ловкость рук сразу разоблачают и срамят этих слуг бесовских ведьмаками именуемых. Аноним. Монструм или «Ведьмака. Описание». Ризберг не выглядел ни грозным, ни даже впечатляющим. Так себе замок, каких много, среднего размера, аккуратно вписанный в крутой склон горы, примыкающий к обрыву, светлыми стенами контрастирующими с вечно-зеленым еловым лесом с возвышающимися над вершинами деревьев крышами двух четырехугольных башен, одна повыше другой. Окружающая замок-стена была не слишком высокой, как казалось вблизи, и не венчали ее зубцы, а башни, расположенные по углам и над воротами, были скорее декоративными, чем защитными. Вьющаяся вокруг холма дорога носила следы интенсивного использования, потому что ее использовали и весьма интенсивно. Ведьмаку приходилось часто обгонять подводы, экипажи, отдельных всадников и пешеходов. Много путешественников также двигались в противоположном направлении, со стороны замка. Геральд полагал, что это паломничество. Он был прав. Это выяснилось, едва он выехал из лесу. На плоской вершине холма, под внешней стеной, располагался построенный из дерева, тростника и соломы городок. Целый комплекс мелких и крупных зданий и навесов, окруженный забором и загонами для лошадей и скота. Оттуда доносился гул. И движение там было довольно оживленным, как на ярмарке или базаре. Потому что это и была ярмарка. Базар, большой рынок. Только торговали здесь не птицей, рыбой или овощами. Предлагаемым под замком Рисберг товаром была магия. Амулеты, талисманы, зелья, опиаты, фильтры, декокты, экстракты, дистилляты – Отвары, курение, благовония, сиропы, порошки и мази для различного применения, заряженные магией предметы, инструменты, товары для дома, украшения и даже детские игрушки. Этот ассортимент привлекал сюда толпы покупателей. Был спрос, было и предложение, и торговля, как было видно, шла бурно. Дорога разветвлялась. Ведьмак поехал по той, что вела к воротам замка, Гораздо менее наезженные, чем другая, по которой посетители направлялись на рынок. Проехал через мощный проезд, ведущий к воротам, вдоль которого был установлен ряд мингиров ростом намного выше всадника на лошади. Вскоре его приветствовала арка, более характерная скорее для дворца, чем для замка, с декоративными пилястрами и фронтоном. Медальон ведьмака сильно задрожал. Плотва заржала застучала по мостовой подковами и остановилась, как вкопанная. «Цель и имя визита!» Он поднял голову. Грохочущий, отозвавшийся эхом, но, несомненно, женский голос донесся, казалось, из открытого рта, изображенной на тимпане головы гарпии. Медальон подергивался, кобыла фыркала. Геральд почувствовал странное стеснение в висках. Имеет цель визита!» Снова раздалось из отверстия в рельефе. Немного громче, чем раньше. «Геральт из Ривии, ведьмак. Меня ожидают». Голова гарпии издала звук, напоминающий трубный. Магия, блокирующая вход, исчезла. Стеснение в висках прекратилось в тот же момент, и кобыла двинулась вперед без понуканий. Копыта стучали по мостовой. Он выехал из арки в окруженный клуатрами тупик. К нему сразу подбежали двое слуг, парней в практичной бурой одежде. Один занялся лошадью, другой послужил проводником. «Туда, господин!» «У вас всегда так, такое столпотворение, там, под замком?» «Нет, господин!» Слуга бросил на него удивленный взгляд. «Только по средам. Среда базарный день». Очередную арку венчал картуш с очередным барельефом, наверняка тоже магическим. Он изображал пасть амфизбены. Арку закрывала декоративная и солидная на вид решетка, которую, однако, слуга слегка толкнул, и она плавно открылась. Внутренний двор занимал гораздо большую площадь, и только находясь здесь можно было правильно оценить замок. Взгляд издали, как оказалось, сильно вводил в заблуждение. Рисберг был намного больше, чем казался на первый взгляд. Углубляясь крутой дугой в горный склон, располагался комплекс зданий, Мрачных и уродливых сооружений, которые, как правило, не встречаются в архитектуре замков. Здания эти выглядели как фабрики, и ими, вероятно, и являлись. Из них торчали дымовые и вентиляционные трубы. Стоял запах дыма, серы и аммиака. Ощущалось легкое сотрясение почвы, свидетельствующее о работе каких-то подземных машин. Ворчание слуги отвлекло внимание Геральта от фабричного комплекса потому что они должны были пойти в другом направлении, в сторону башни замка, той, что пониже, возвышающейся над зданиями более классическими, дворцового типа. Внутри тоже было, как в классическом дворце. Пахло пылью, деревом, воском и старьем. Было светло. Под потолком, вяло, как рыбы в аквариуме, плавали окруженные ореолами света магические шары. Стандартное освещение обителей магов. «Здравствуй, ведьмак». Его встречали два чародея. Он знал обоих, хотя и не лично. харлана Цару показала ему однажды Йеннифер. Он вспомнил его, потому что это был чуть ли не единственный маг, который брил голову наголо. Алджерна на Гвинкомпа, именуемого Пинети, Геральт помнил по Оксенфурту, по Академии. «Добро пожаловать в Рисберг», — приветствовал его Пинети. «Мы рады, что ты соизволил прибыть». «Смеетесь надо мной?» Я здесь не по своей воле. Чтобы заставить меня приехать, Литтонейт упекла меня в тюрьму. Но потом вытащила из нее, прервал его цара. И щедро вознаградила, компенсировала дискомфорт с большой хм, благосклонностью. Говорят, неделю, по крайней мере, ты был с ней в очень хороших отношениях. Геральт с огромным трудом подавил в себе желание дать ему в морду. Пинетти, должно быть, это заметил. «Рах!» — он поднял руку. «Рах, Харлан! Не будем ссориться. Давайте воздерживаться от споров и сарказма. Мы знаем, что Геральт предубежден по отношению к нам. Это чувствуется в каждом его слове. Мы знаем, почему это так, мы знаем, как измотала его история с Йеннифер и реакция общества на эту историю. Мы не можем этого изменить, но Геральт профессионал, он сумеет быть выше этого». «Он сумел бы». Холодно согласился Геральт. «Вопрос в том, захочет ли он. Давайте, наконец, перейдем к делу. Почему я здесь?» «Ты нам нужен», — сухо сказал Цара. «Именно ты». «Именно я. Чем же я заслужил такую высокую честь? Или мне уже начинать бояться?» «Ты знаменит, Геральт из Ривии», — сказал Пинетти. «Твои поступки и подвиги широко известны и признаны захватывающими и достойными восхищения. На наше восхищение, как ты сам понимаешь, ты не можешь всерьез рассчитывать. Мы не очень стремимся выражать восхищение, особенно такими, как ты. Но мы умеем признавать профессионализм и уважать опыт. Факты говорят сами за себя. Ты, смею утверждать, выдающийся... Хм. Ну, элиминатор. Пинетти нашел слово без труда. Очевидно, оно было уже заранее под рукой. Тот, кто устраняет угрожающих людям бестий и монстров?» Геральт не ответил. Он ждал. «Кроме того, нашими целями, целями чародеев являются благосостояние и безопасность людей. Таким образом, мы можем говорить об общих интересах. Случайные недоразумения не должны этому препятствовать. Это недавно нам разъяснил хозяин сего замка, который слышал о тебе и хотел бы познакомиться с тобой лично. Он этого пожелал». Ортолан. Архимагистр Ортолан и его ближайшие соратники. Тебя представят ему позже. Слуга покажет тебе твою комнату. Можешь освежиться после путешествия, отдохнуть. Вскоре мы пришлем за тобой. Геральт думал. Он вспомнил все, что когда-либо слыхал об архимагистре Ортолане, который, согласно всеобщему мнению, был живой легендой. Ортолан был живой легенды, лицом невероятно заслуженным в области чародейства. Он был одержим популяризацией магии. В отличие от большинства чародеев, он полагал, что польза и выгоды, проистекающие из сверхъестественных сил, должны быть общественной собственностью и служить улучшению общего благосостояния, комфорта и всеобщего счастья. Каждый человек, мечтал Ортулан, должен иметь неограниченный бесплатный доступ к магическим лекарствам и эликсирам. Волшебные амулеты, талисманы и всяческие артефакты должны быть общедоступными и бесплатными. Каждому гражданину должна быть доступна телепатия, телекинез, телепортация и телекоммуникация. Чтобы этого достигнуть, Ортулан постоянно что-то изобретал, то есть делал изобретение. Некоторые из них были такими же легендарными, как он сам. Действительность болезненно скорректировала мечты старого чародея. Ни одно из его изобретений, предназначенных для распространения и демократизации магии, не вышло из стадии опытного образца. Все, что придумал Ортолан, то, что предположительно должно быть простым, оказывалось чудовищно сложным. То, что должно быть массовым, оказывалось дьявольски дорогим. Ортолан, однако, не падал духом. Фиаско, которое другого бы обескуражило, вдохновляло его на дальнейшие усилия, ведущие к очередному фиаско. Подозревали самому Ортолану, ясное дело, такая мысль в голову не приходила, что причиной неудачи изобретателя был обычный саботаж. Речь не шла, по крайней мере, как о единственной причине, об обычной зависти колдовского братства, о нежелании всеобщего распространения вещей, которые чародеи хотели видеть в руках элиты то есть в своих руках, скорее опасались изобретений военного и убийственного характера и опасались не напрасно. Как у каждого изобретателя, у Ортолана были периоды увлечения взрывчатыми и зажигательными материалами, бомбардами, бронированными колесницами, самопалами, самобоями и отравляющими газами. Условием благосостояния, заповедовал старик, является всеобщий мир между народами, а мир достигается путем вооружения. Самым надежным методом избегать войн является устрашение страшным оружием. Чем оружие страшнее, тем надежнее и долговечнее мир. Поскольку Ордолан никаких возражений слушать не привык, затаившиеся среди его изобретательской команды саботажники тормозили его грозные изобретения. Практически ни одно из них Света Белого не увидело. Исключением был печально известный, ставший предметом множества анекдотов, ядромет. Это была разновидность телекинетического арбалета с большим коробом, заполненным оловянными шарами. Ядромет, в соответствии с названием, мог метать ядра в цель, причем очередями. Прототип, всем на диво, вышел за стены Рисберга и даже был протестирован в какой-то стычке. С печальным, однако, эффектом. Испытывавший изобретение стрелок на вопрос об эффективности оружия, позволил себе ответить, что это оружие, как его теща. Тяжелое, противное, Абсолютно бесполезная и не заслуживает ничего, кроме утопления в реке. Старый чародей не смутился, когда ему это передали. «Ядромет — это пустяк», — заявил он. «У него есть разработки гораздо более перспективные для массового поражения. Он — ортолан за мир и процветание человечества, даже если для этого придется половину человечества уничтожить. Сцену комнаты, в которую его привели, закрывал огромный гобелен, шедевр качества аркадская вердюры. Гобелен портил плохо отмытый потек, напоминающий какого-то крупного кальмара. Кто-то, подумал, ведьмак, видимо, совсем недавно наблевал на шедевр ткачества. За расположенным в центре комнаты длинным столом сидели семеро. «Магистр Ортелан», — Пинетти слегка поклонился, — «позвольте вам представить Геральта из Ривии, ведьмака». Внешний облик Ортолана не удивил Геральте. Предполагалось, что он был самым старым из ныне живущих чародеев. Может быть, это правда, может быть, нет, но факт состоял в том, что Ортолан выглядел самым старым из всех чародеев. Это было тем более странно, что никто иной, как он, был изобретателем знаменитого Альраунового водококта, эликсира, который чародеи использовали, чтобы остановить процесс старения. Сам Ортолан, когда наконец доработал формулу надежно действующей магической жидкости, получил от нее не слишком много пользы, потому что был он тогда уже довольно старым. Эликсир предотвращал старение, но ни в коем случае не омолаживал. Поэтому Ортолан, хотя он и принимал этот препарат, все равно выглядел как старик. Особенно на фоне собратьев, почтенных чародеев, Выглядевших мужчинами в самом расцвете сил и тертых жизнью чародеек, выглядевших как девочки. Сияющие молодостью и красотой чародейки и слегка посидевшие чародеи, чьи настоящие даты рождения терялись в тумане времени, охраняли секретный эликсир Орта Лана как зеницу ока, а иногда даже отрицали его существование. Самого же Ортелана они убедили, что зелье широко доступно, так что человечество практически бессмертно и, как следствие, абсолютно счастливо. «Геральт из Риви, повторил Ортелан, теребя в руке клок седой бороды. «А как же, как же, слыхали мы тебя ведьмак? Дефенсор, как говорится, защитник, несущий людям от зла спасения». «От любого чудовищного зла достойный презерватив и антидот!» Геральт сделал скромное лицо и поклонился. «А как же, а как же!» — продолжал чародей, тормоша бороду. «Мы знаем, мы знаем. Сил, чтобы защищать людей, не щадишь, парень? Не щадишь. И воистину достойны уважения твои старания достойно уважение твое ремесло. Мы рады приветствовать тебя в нашем замке». Рады, что судьба привела тебя сюда. Потому что, хотя ты этого знать не можешь, но ты вернулся, как-то птица в гнездо. Верно, говорю, как-то птица. Радуемся мы тебе и думаем, что и ты нам рад, а? Геральт был в растерянности относительно того, как обратиться к Ортелану. Чародеи не признавали форм вежливости и не ожидали их от других. Он не знал, однако, касается ли это седого и белобородого старика, вдобавок еще и живой легенды. Вместо того, чтобы говорить, он снова поклонился. Пинетти последовательно представил сидящих за столом чародеев. Некоторых геральд знал, понаслышке. Аксель Эспарза, более широко известный как Аксель Рибой, и на самом деле имел лоб и щеки, покрытые отметинами от оспы. Не удалял их, как ходили слухи, всем на зло. Слегка седой Майл Стритвей и немного более седой стук Козан Геннис смотрели на ведьмака с умеренным интересом. Заинтересованность Беруты и Карти, умеренно меловидной блондинки, ощущалась немного больше. Тарвикс Сандовал, широкоплечий и со статью скорее рыцаря, чем чародея, смотрел в сторону, на Гобелен, как будто и он заметил потек и размышлял, как он появился и кто виновник. Ближайшее к Ортеллану место занимал, казавшийся самым молодым по сравнению с остальными, Сораль Деггерлунд, длинноволосый и немного женоподобный красавец. «Мы тоже», — сказала Берута и Карти, — «приветствуем прославленного ведьмака, защитника людей. Мы рады видеть его, потому что мы здесь, в замке, под руководством архимагистра Ортеллана». Трудимся на благо того, чтобы сделать жизнь людей безопаснее и легче. Для нас тоже главная цель — делать людям добро. Возраст архимагистра не позволяет слишком долгую аудиенцию. Хочу спросить, как это и подобает, есть ли у тебя какие-нибудь пожелания, Геральт из Ривии? Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать для тебя? Спасибо. Геральт снова поклонился. Архимагистру Орталану и вам, уважаемые господа. И если уж вы решили спросить меня, да, есть что-то, что вы могли бы сделать для меня. Не могли бы вы объяснить мне это? Эту штуку я сорвал с вигилозавра, которого убил». Он положил на стол пластинку овальной формы размером с детскую ладонь, с рельефными знаками. «Рис ПСРЭП МК4002025», — прочел вслух Акселя и передал пластину Сандовалу. «Мутация выполнена здесь, у нас, в Рисберге, сказал с усмешкой Сандовал. «В отделе псевдогадов. Ящерохранник, модель 4, серия 2, копия 25. Устревшая модель, давно делаем улучшенную. Что еще объяснить?» «Он говорит, что убил вегелозавра. стук Казангерис поморщился. «Речь идет не об объяснении, а о претензии». Рекламации, ведьмак, принимаются и рассматриваются только от законных покупателей, предъявивших документы о покупке. Только на основании удостоверения покупки мы обеспечиваем сервис и устраняем недостатки. «Гарантийный срок на эти модели давно истек», — добавил Майл Стритвей. «Мы не устраняем дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего обращения либо несоблюдения инструкции по эксплуатации изделия». — Если вы использовали это изделие неправильно, Рисберг не несет за это ответственности. Никакой ответственности. — А за это? — Геральт достал из кармана и бросил на стол другую пластину. — Вы несете ответственность? Вторая пластина по форме и размерам была похожа на предыдущую, но потемнела и покрылась пятнами. Отчеканенная надпись заросла грязью, но символы еще можно было прочесть. — IDR? ULX90012, бета. Нависла долгая тишина. И Даран, из Улива», — произнес наконец Пеннети, удивительно тихо и удивительно неуверенно. Ученик Альзура, не думал, где ты это взял, ведьмак? Аксель ребой перегнулся через стол. Откуда это у тебя? Спрашиваешь, как будто не знаешь, ответил Геральт. Содрал с панциря твари, которую убил. А она убила по меньшей мере 20 человек в том районе. По меньшей мере. Я думаю, что намного больше. Я думаю, что она убивала много лет. И ран пробормотал Тарвикс Сандовал, — а до него Маласпина и Альзур. — Но это не мы, — сказал Зангенис. — Не мы, не Рисберг. Девятая экспериментальная модель задумчиво добавила Берута и Карти. «Бета-версия двенадцатый». 12, 12 экземпляр», — продолжал Геральт не без ехидства. «А сколько их было в общей сложности? Сколько их сделали? Ответа на вопрос об ответственности я, конечно, не получу, потому что это не вы, не Рисберг. Вы чистые и хотите, чтобы я в это поверил, но скажите хотя бы, вы ведь это точно знаете, сколько их еще бродит по лесам и убивает людей?» Сколько их еще нужно отыскать и убить? Я хотел сказать, элиминировать. Что это такое? Что это? Ортолан вдруг оживился. Что там у тебя? Покажите. а, -а, -а, -а. наклонился пуху старика, долго шептал. Майл Стритвей, демонстрируя пластину, шептал с другой стороны. Ортолан дернул себя за бороду. Убил? Закричал он вдруг. «Ведьмак? Погубил гениальное творение Идорана? Убил бы, Бездумно уничтожил?» Ведьмак не удержался. Он прыснул. Уважение к старости и сединам вдруг исчезли начисто. Он снова прыснул. А потом расхохотался. Искренне и неудержимо. Окаменевшие лица сидящих за столом чародеев, вместо того, чтобы остановить его, еще больше развеселили. «Черт возьми!» – подумал он. «Не могу вспомнить, когда я в последний раз так хорошо смеялся. Разве что в Каэр Морхене. Да, в Каэр Морхене, когда под Весемиром сломалась гнилая доска, и он рухнул в сортир». «Он еще смеется, сопляк!» – кричал Ортелан. «Ржет, как осел! Неразумный балбес! Подумать только, я его защищал, когда другие осуждали. Что из того, говорил я, что он разлюбил малышку янифер И что малышка Йеннифер любит его. Сердцу не прикажешь, — говорил я. Оставьте же их обоих в покое. Геральт перестал смеяться. — А ты что сделал, глупейший из прислужников? Старик разошелся вовсю. — Что ты натворил? Ты понимаешь, какой шедевр, какое чудо генетики ты уничтожил? Нет, нет тебе, профану, не понять этого мелким разумом твоим. Не понять тебе мыслей людей гениальных. Таких, как сам Даран, как Альзур, его учитель, которые были одарены гением и талантом экстраординарным, которые изобретали и творили для блага человечества, а не ради прибыли. Ни мамоне нечестивой поклонялись, ни для плезира, ни для забавы, а ради прогресса и всеобщего благополучия. Ну, что ты в таких вещах разумеешь? Ничего не разумеешь. Ничего, ничего! Ни капельки! Еще я тебе скажу. Засопел Ортелан. Ты дело отцов своих этим неосмотрительным убийством опозорил, потому что Козиму мало спина, а после него ученик его Альзур, сам Альзур, ведьмаков создали. Они отыскали те мутации, благодаря которым появилась возможность твоего создания, благодаря которым ты существуешь, по свету ходишь. Неблагодарный. Тебе бы охранять дела Альзура, его преемников и их труда, не разрушать. Ой! Старый чародей внезапно замолк, закатил глаза и тяжело застонал. — Мне нужно на горшок, — капризно сказал он. — Хочу на горшок, быстрее, Сорель, милый мальчик. горлонты и твои вскочили с места, помогли старику встать и вывели его из комнаты. Через некоторое время встала Берута и Карти. Она кинула ведьмака красноречивым взглядом, а потом вышла, не сказав ни слова. Вслед за ней, вообще не глядя на Геральта, последовали Сандовал и Зангенис. Аксель Рибой встал, скрестив руки на груди. Долго смотрел на Геральта. Долго и неодобрительно. «Ошибкой было приглашать тебя», — сказал он наконец. «Я это знал, однако я надеялся, что ты попытаешься хотя бы изобразить приличные манеры». «Ошибкой было принимать ваше приглашение», — сказал Геральт холодно. «Я тоже это знал» но я надеялся, что получу ответ на мои вопросы. Сколько еще пронумерованных шедевров гуляет на свободе? Сколько еще таких выдающихся творений создали Маласпина, Альзур и Идаран? Сколько их создал почтенный Орталан? Сколько еще монстров с вашими бирками я должен убить? Я ведьмак, презерватив и антидот. Я не получил ответа и хорошо понимаю, почему. Что касается манер, пошел ты, Эспарза. Уходя, ребой хлопнул дверью, так что с лепнины посыпалась штукатурка. «Хорошего впечатления», — оценил ведьмак. «Полагаю, я не произвел, но и не рассчитывал, что произведу, поэтому не разочарован. Но это, наверное, не все, да? Столько усилий приложено, чтобы меня сюда притащить, и этого было бы явно недостаточно. Но если так, там в вашем предместе найдется какое-нибудь заведение, где можно выпить. Я. «Могу же идти?» «Нет», — сказал Харлан Сара, «Ты не можешь идти». «Потому что этого явно недостаточно», — подтвердил Пинетти. Комната, куда его привели, не была типичным помещением, которое чародеи использовали для деловых встреч. Обычно, Геральт уже видел такие обычаи, маги устраивали приемы в залах с очень формальным декором, Часто суровым и гнетущим. Трудно было даже вообразить, чтобы чародей привел кого-то в приватное помещение. Личное, которое может дать информацию о характере, вкусах и предпочтениях мага. Особенно о природе и специфике практикуемой им магии. На этот раз все было иначе. Стены комнаты были украшены многочисленными гравюрами и акварелями. Все до единой эротического или даже порнографического характера. На полках красовались модели парусников, радующие глаз с точностью деталей. Крошечные кораблики в бутылках гордо несли миниатюрные, наполненные ветром паруса. Многочисленные шкафы и витрины были заполнены фигурками солдатиков, конницы и пехотой различных воинских частей. Напротив входа, за стеклом, висело чучело форели, солидного для форели размера. «Садись, ведьмак!» — сказал Пинетти. Сразу стало ясно, что он здесь хозяин. Геральт сел, глядя на чучело Форели. Рыба при жизни должна была весить добрых 15 фунтов, если это не было хорошей гипсовой имитацией. — От подслушивания... — Пинетти провел рукой в воздухе. — Магия нас защитит, так что мы можем говорить свободно и обсудить, наконец, реальные причины, по которым мы позвали тебя сюда, Геральт из Риви. Форель, которая тебя так интересует, была поймана на блесну в реке ленточки, весила 14 фунтов и 9 унций. Она была выпущена живой. В моем кабинете находится ее магически созданная копия. А теперь сосредоточься, пожалуйста, на том, что я скажу. Я готов ко всему. Нас интересует, есть ли у тебя опыт с демонами. Геральд поднял брови. К этому он не был готов. «А еще недавно полагал, что его ничем нельзя удивить». «А что есть демон, в твоем понимании?» Харлан Цара скривился и дернулся. Пинети успокоил его взглядом. «В Оксенфуртском университете, — сказал он, — есть кафедра сверхъестественных явлений. Туда часто приглашают читать лекции магистров магии» в том числе, среди прочего, на темы о демонах и демонизме, затрагивая многие аспекты этого явления, в том числе физические, метафизические, философские и нравственные. Но тебе об этом, пожалуй, излишне рассказывать. Ты сам эти лекции слушал. Я тебя помню, хотя ты, будучи вольным слушателем, обычно сидел в последнем ряду аудитории. Таким образом, снова вернемся к вопросу о твоем опыте в отношении демонов. «А ты будь добр, отвечай». Без философствования, если можно, и без притворного изумления. В моем изумлении, — сухо ответил Геральт, — нет ни капли притворства, так как оно искренне до боли. Как можно не удивляться, когда об опыте общения с демонами спрашивают у меня, простого ведьмака, простого презерватива и еще более простого антидота. А вопросы задает магистр магии, который демонологию и ее аспекты преподавал в университете. Отвечай на вопрос. Я ведьмака, не чародей. А это значит, что по сравнению с вашими познаниями о демонах, мой опыт в подметке не годится. Я слушал твои лекции в Оксенфурте, Гвинкамп. То, что важно, доходило до последнего ряда аудитории. Демоны ⁇ существа из других миров, не из нашего, из элементальных планов, измерений, плоскостей, пространства времени, или как вы их там называете. «Чтобы иметь опыт работы с ним, вы должны вызвать демона, то есть насильно извлечь его из плана. Сделать это можно только с помощью магии». «Не магии, а Гуэти», — прервал его Пинети. «Разница принципиальная. И не объясняй нам того, что мы знаем. Отвечай на поставленный вопрос. Прошу тебя об этом уже в третий раз. Сам удивляюсь своему терпению». «Отвечаю на вопрос». Да, я имел дело с демонами. Дважды меня нанимали, чтобы их элиминировать. Я справился с двумя демонами. С одним, который вселился в волка, и другим, который овладел человеком. Успешно справился. Справился. Это было нелегко. Но выполнимо, — вставил Цара, — вопреки тому, что утверждают. А утверждают, что демона вообще нельзя уничтожить. Я не говорил, что я когда-либо уничтожил демона. Я убил одного волка и одного человека. Вам интересны детали? Очень. В случае с волком, который ранее средь бела дня загрыз и растерзал 11 человек, я действовал вместе со священником. Магия и меч победили вместе, бок о бок. Когда после долгой борьбы я, наконец, убил волка, сидящий в нем демон вырвался на свободу в виде большого светящегося шара и уничтожил значительную часть леса, повалив деревья. На меня и священника он вообще внимания не обратил. Корчевал пущу в противоположном направлении. А потом он исчез, предположительно убрался в свое измерение. Священник настаивал, что это была его заслуга, что экзорцизмами он изгнал демона на тот свет. Тем не менее, я думаю, что демон ушел, потому что ему просто надоело. А второй случай? Он был интересней. Я убил одержимого человека. Продолжил он после паузы. И ничего. Никаких впечатляющих побочных эффектов. Никакого шара, полярного сияния, молний, торнадо. Даже вони не было. Понятия не имею, что случилось с демоном. Убитого исследовали священники и маги, ваши собратья. Ничего не нашли и не выяснили. Тело было сожжено, так как пошел вполне естественный процесс разложения. А была жара. Он помолчал. Чародеи переглянулись. Их лица были каменными. «Стало быть, как я понимаю, — сказал, наконец, Харлан Цара, — есть единственный правильный способ против демона — убить, уничтожить безумца, то есть одержимого демоном человека, подчеркиваю, человека. Следует убить его сразу же, не раздумывая и не рассуждая, рубануть мечом изо всех сил. Вот и все. Это и есть чьи методы. Ведьмачье мастерство. Плохо у тебя это получается, цара. Не умеешь. Чтобы кого-нибудь хорошо оскорбить, мало иметь непреодолимое желание, энтузиазм или рвение. Нужно мастерство. Рах, рах! Снова предотвратил ссору Пинетти. Наша цель — просто установить факты. Ты сказал нам, что убил человека. Это твои собственные слова. Ваш ведьмачий кодекс убивать людей якобы запрещает. «Убил, как ты говоришь, безумца, то есть человека, одержимого демоном. После этого, то есть после убийства человека, я снова тебя цитирую, не наблюдалось никаких впечатляющих эффектов. Откуда же уверенность в том, что это не был...» «Хватит!» — оборвал его Геральт. «Хватит об этом, Гвинкамп. Эти аллюзии никуда не ведут. Хотите факты? Пожалуйста, они заключаются в следующем. Убил, потому что это было необходимо». Убил, чтобы спасти жизни других людей. А разрешение на это я тогда получил от властей. Мне дали его поспешно, притом оно было выражено довольно помпезными словами. Условия крайней необходимости, обстоятельства, принуждающие к применению внезаконных оборонительных действий, принесение в жертву одного ради спасения многих, угроза реальная и непосредственная. Факт, что она была реальной, и она была непосредственной. «Сожалею, что вы не видели этого бесноватого в действии, того, что он натворил и на что был способен. Я мало знаю о философских и метафизических аспектах демонов, но их физический аспект действительно впечатляет. Он может удивить, поверьте мне на слово». «Верим», — подтвердил Пинетти, снова переглядываясь с Царой. «И даже очень верим, потому что мы тоже подобное видели». «Не сомневаюсь», — ведьмак скривил губы. И не сомневался в Оксенфурте, на твоих лекциях. Было очевидно, что ты знаешь материал. Теоретическая подготовка мне реально пригодилась тогда, с волком и человеком. Я знал, что это было. Оба эти случая имели идентичную сущность. Как ты сказал, цара, метода — мастерство. Так вот, это была чародейская метода, и мастерство тоже чародейское. Какой-то маг с заклинанием вызвал демона, Вытащил его силы из плана с очевидным намерением использовать его в своих магических целях. На этом основана демоническая магия. Гуэти. На этом основана Гоэтия. Вызвать демона, использовать его, а затем отпустить. Так гласит теория. А на практике случается так, что чародей, вместо того, чтобы освободить демона после использования, магически привязывает его к телу какого-либо носителя. Телу волка, например, или человека. Потому что чародеи типа Альзура и Идорана любят поэкспериментировать, понаблюдать, что станет делать демон в чужой шкуре, чтобы вырваться на свободу. Поскольку чародеи типа Альзура – это больной извращенец, которого радует и развлекает созерцание творимых демоном убийств. Такое случалось, правда? «Всякое случалось», – медленно произнес Харлан Цара. «Глупо обобщать и низко упрекать. Припомнить тебе ведьмаков, которые не гнушались ограблениями, не отказывались совершать платные убийства? Стоит ли мне припомнить тебе психопатов, которые носили медальоны с головой кота и которые тоже развлекались сценами убийства?» «Господа», — Пинетти поднял руку, останавливая ведьмака, собравшегося ответить. Это не заседание городского совета. Не надо спорить и припоминать друг другу все пороки и недостатки. Наверное, разумнее признать, что никто не совершенен. У всех есть пороки, а недостатки не чужды даже небожителям. Наверное. Давайте сосредоточимся на стоящей перед нами проблеме, которая требует решения. Гуэтия начал после долгого молчания Пинетти. Запрещена, так как этот процесс крайне опасен. Сам по себе вызов демона не требует, к сожалению, ни величайших знаний, ни высочайших магических способностей. Достаточно иметь один из некроманских гримуаров, а их полно на черном рынке. Без знания и навыка трудно, однако, получить власть над вызванным демоном. Доморощенный гаетист может быть счастлив, если вызванный им демон просто вырвется, освободится и убежит. Многие остались растерзанными в клочья, Поэтому вызов демонов или каких-либо иных существ из планов элементов и пара элементов находится под запретом и угрозой сурового наказания. Существует система контроля, которая гарантирует соблюдение запрета, однако есть место, которое остается вне контроля. Замок Рисберг. Это очевидно. Очевидно. Рисберг невозможно контролировать. Система контроля над Гуэти, о которой я говорил, в конце концов, была создана именно здесь, в результате проведенных здесь экспериментов. Благодаря тестированию, проводимому здесь, система продолжает совершенствоваться. Здесь ведутся также и другие исследования, выполняются другие эксперименты совсем иного характера. Исследуются разные вещи и явления, ведьмак. Разные вещи тут делаются, не всегда легальные и не всегда моральные. Цель оправдывает средства. Такую надпись можно повесить здесь, над воротами. «Но под этой надписью», — добавил Цара, — «следует добавить, что в Рисберге появилось, в Рисберге и остается. Эксперименты проводятся под наблюдением, все контролируется». «Очевидно, не все», — с горечью сказал Геральт, — «так как что-то сбежало». «Что-то сбежало», — Пинетти сохранял спокойствие. «В замке в настоящее время 18 магистров и более полусотни учеников и адептов». Большинство этих остальных отделяют от степени магистра только формальности. Мы боимся... У нас есть основания полагать, что кому-то из этой многочисленной группы захотелось развлечься гуэтей Не знаете, кому? Не знаем. У Харлана Цары даже века не дрогнуло. Но ведь ведьмак знал, что он врет. В мае и начале июня маг не стал ждать дальнейших вопросов. В окрестностях замка произошли три массовых преступления. В окрестностях это значит здесь, на погорье, самое ближнее примерно в 12 милях, самое дальнее в 20 милях от Рисберга. В каждом случае это были лесные поселки, населенные лесорубами и другими работниками леса. В поселках были убиты все жители, ни одного не осталось в живых. Осмотр трупов убедил нас, что эти преступления должен был совершить демон. Конкретней, безумец, носитель демона. Демона, который был вызван здесь, в замке. У нас есть проблема, Геральт из Ривии. Мы должны ее решить и надеемся, что ты нам поможешь.